Глава вторая Лори сознательно ничего не ответила Райану и прошла в свой кабинет мимо него. Ее секретарша Грейс Гарсия сразу почувствовала, что Лори чем-то недовольна. «Что-то не так?» – спросила Грейс. «Я думала, ты ходила завтракать с сыном-красавцем». Иногда у Лори возникало ощущение, что Грейс нравится, когда она отдыхает гораздо больше, чем она сама. «Из чего ты взяла, будто у меня что-то не так?» – спросила Лори. Грейс посмотрела на нее, словно хотела сказать, «Неужели ты действительно задала мне этот вопрос?» Грейс умела читать Лори как открытую книгу. Лори бросила сумку на письменный стол в кабинете, а через минуту вошла Грейс с чашкой горячего чая. Секретарша была одета в ярко-желтую блузку, невероятную узкую юбку и черные туфли с каблуком в пять дюймов. Для Лори всегда оставалась тайной. Как Грейс умудряется носить что-то в руках и не падать? «Райан увидел, что я иду от лифта и выступил относительно моего опоздания», – прошипела Лори. «Да, он любит трепать языком», – воскликнула Грейс. «Ты замечала, что его никогда не бывает здесь утром после приемов в высшем обществе, про которые рассказывают на сайте «Шестая страница». Если честно, Лори никогда не замечала отсутствие Райана. Ее вполне устроило бы, если бы он вообще не появлялся до тех пор, пока не приходило время включать камеры». О, значит, Райан, двойные стандарты, когда речь идет о рабочих часах. Голос принадлежал помощнику Лори, Джерри Клейну, который пришел из соседнего офиса. И хотя Лори делала вид, что не одобряет постоянный поток слухов, курсировавших между Джерри и Грейс, правда состояла в том, что эти двое обеспечивали едва ли не самые приятные моменты в ее работе. А Грейс успела тебе рассказать, что он постоянно сюда заходил и спрашивал, на месте ли ты? Грейс покачала головой. Я пыталась не испортить ей утро. Скоро она и так увидит этого типа. Скажи ко мне, Лори, ему кто-нибудь говорил, что босс здесь ты? Он ведет себя как клон Брэдта, который бегает кругами. Технически Грейс была права. Брэд Янг являлся главой студии Фишера Блейка и обладателем долгой и успешной карьеры на телевидении. Жесткий, насколько положено боссу, он заслужил право командовать своим кораблем по собственному усмотрению. Райан Николс Совсем другая история. Да, конечно, до того, как он появился на студии Фишера Блэйка менее четырех месяцев назад, его считали восходящей звездой в юридической сфере. Диплом с отличием Гарвардской школы права, должность секретаря Верховного суда. Всего через несколько лет федеральный прокурор, за это время он выиграл несколько дел, которые подробно освещались в «Нью-Йорк Таймс» и «Олл-стрит journal Но вместо того, чтобы продолжать развивать карьеру практикующего адвоката, он ушел из офиса окружного прокурора, чтобы стать говорящей головой на полставки в кабельных новостях, давая при этом мгновенный анализ правовых вопросов и освещение судебных процессов. «В наши дни все хотят быть знаменитостями», – подумала Лори. Бред Янг нанял Райана в качестве нового ведущего сериала, не проконсультировавшись с ней. Лори считала Алекса идеальным ведущим, и работа с ним стала для нее огромным удовольствием. Он был блестящим адвокатом. Но сумел почувствовать, что именно инстинкт Лори при составлении программы определяет успех сериала. А тот факт, что он великолепно владел искусством перекрестного допроса, делал его почти безупречным оппонентом для участников шоу, рассчитывавших, что им удастся успешно пройти все испытания, повторяя те же лживые показания, которые они давали во время исходного расследования. Райан успел провести всего одну серию. У него не было ни опыта Алекса, ни его природных способностей, но серия получилась совсем не такой провальной, как опасалась Лори. Однако больше всего ее тревожило то, что Райан видел свою роль в студии совсем не так, как Алекс. Он постоянно возражал против ее идей. Кроме того, выступал в роли консультанта по юридическим вопросам других шоу-студий. Пошли даже разговоры, что он намерен открыть собственную программу. И, конечно, не следовало забывать, что дядя Райана являлся одним из ближайших друзей Бретта. Ну, если вернуться к вопросу, который Грейс считала риторическим, знает ли Райан, что Лори его босс, то Лори начали возникать сомнения. Она не спеша устроилась за письменным столом, после чего попросила Грейс передать Райану, что она готова его принять. Может быть, это и мелко, но если он хочет с ней поговорить, пройтись по коридору придется ему».